Послесловие от автора. Дорогие читатели, благодарю вас за поддержку и внимание к нашей истории. В книге мы прошли вместе с героями путь испытаний, преодоление трудностей, зарождение первой любви и обретение ими друг друга. Парочка хищного ботана и мисс вместе справится со всеми препятствиями. В серию Влюблённые хищники входят книги Ставка на Мелису. История Кирилла и Мелиссы. Дерзкая мишень. История Алекса и Даши. Непокорная добыча. История Марка и Ангелины. Хищный батан. История Вани и Софии. Приглашаю вас подписываться на мою страничку автора, чтобы не пропустить выход новинок. До скорых встреч с новыми историями, друзья. Читала Евгения Рогожина